На Москву шапок добывать. Вести, привезенные из Черкаска женою Разина, были действительно тревожного свойства. Из Москвы прибыл на Дон бывший недавно в жильцах стольник Еремей Суховой Евдокимов, который так отличался в прошлом году во время последнего купания стольников и жильцов в Коломенском пруду, что Алексей Михайлович пожаловал его двумя обедами разом. Еще тогда же дворские завистники Говорили, что Еремей шибко пойдет в гору после такой царской ествы, а какой у него и на уме не было. Действительно, в Суховой Евдокимове учуяли ловкого малого, который в одно ушко влезет, а в другое вылезет. И раннюю же весной ему дали серьезное поручение ехать на Дон с милостивую царскую грамотою, а под рукой разузнать, не затевает ли вновь чего разен. В Москве уже известно было, о варварском его поступке с дочерью хана Минеды Заирую и о том, что он не соединился с прочими донскими казаками, а основал свой особый стан на Кагальнике, все это очень беспокоило Алексея Михайловича. Вот с этим-то двойственным поручением и явился в Черкасск Суховой Евдокимов с товарищи. «Я знаю, Еремей, твое усердие. Ты и там сух из воды выйдешь» сказал ему на милостивом отпуске Тишайший, остроумно намекая игрой слов на его сухую фамилию и на его умение плавать. Ну, как бы там из сухого не вышло мокренько, процедил себе в бороду Алмаз Иванов, который лучше других понимал всю серьезность дел на Дону. Эти-то вести и сообщила Разину жена, которая оставалась все время в Черкаске, когда муж ее в течение многих лет рыскал своей голыдьбой, то по Дону и Волге, то по Яику и Каспийскому морю. В ту же ночь Разин, с частью своих молодцов, отправился в Черкаск. На Дону в то время начиналось весеннее половодье, и потому удобнее было ехать в Черкасск на лодках. Столица донских казаков, как известно, в половодье была неприступна ни с луговой, ни с нагорной стороны Дона, так как ее со всех сторон окружала вода, и весь Черкасск, его курини, сады и церкви Казалось, плавали на воде. Утром платили, Разина неожиданно окружила Черкасск. В станице все переполошились, когда услышали три вестовых пушечных выстрела с атаманского струга и когда молодцы Разина стали высаживаться на берег и гурьбой с криками и угрозами по адресу Москвы направляться к Соборной площади. Разин тотчас же приказал бить с полах и Соборный колокол оповестил всю станицу, что готовится что-то необычайное. Все спешили на площадь, одни, чтобы узнать, в чем дело, другие, чтобы только взглянуть на Разина, имя которого успело покрыться так быстро небывалую славою и который представлялся уже существом сверхъестественным. Его ни пуля не брала ни огонь, ни вода, ни сабля. На Волге, например, он расстелит на воде войлочную кошму, сядет на нее и точно в лодке переплывает реку, когда в него стреляют, он хватает пули рукой и бросает их обратно в неприятеля. Но зато станичные войсковые власти все спешили прятаться от страшного гостя. Войсковой атаман Корнило Яковлев укрылся в соборе, в алтаре, думая, что нечистая сила, с которой знает Саразин, не посмеет проникнуть в храм Божий. На соборной площади или на Майдане собрался между тем круг, Разин вышел на середину круга, махнул бунчуком на колокольню и на батный колокол умолк. Тогда Степан Тимофеевич, свойственным ему красноречием, с глубоким знанием своего народа и его инстинктов, начал говорить образным, самым пламенным языком о том, что Москва посягает на их казацкие вольности, как бояре задумали обратить весь Дон и все казачество в своих холопий, сделать холопками их жен и дочерей. Напомнил им, как князь Долгорукий самовольно казнил их атамана, а его родного брата Тимофея. Он говорил страстно и убежденно, это был один из тех народных ораторов, которые родятся веками и за которыми масса идут слепо. Он был грозен и прекрасен в своем воодушевлении, особенно когда говорил о том, что он видел, исколесив русскую землю от Черкаска до Соловок, что везде страшная бедность, голод. Болезни, притеснения, а зато в Москве, в царстве бояр, какие палаты, какая роскошь, и все это награблено с бедных, с подневольных, с голодных. И вдруг теперь тоже хотят сделать с вольным доном, с вольными казаками. Вся площадь, казалось, замерла, слушая страстные речи человека, в котором виднелась уже сверхъестественная сила. Среди слушателей была и его жена, она робко затерялась теперь в толпе, и из-за широких спин казаков жадно и благоговейно глядела на своего бывшего мужа. Она теперь не узнавала его, но зато никогда и не любила так, как в этот момент, хотя он вчера и смертельно обидел ее. «Степанушка! Степанушка мой!» — молитвенно-беззвучно шептали ее губы. «Где этот московский лазутчик, что хочет казаков в дурне пошить?» — вдруг оборвал свою жгучую речь Разин — обратившись к своим молодцам. «Подать мне его сюда!» Казаки бросились исполнять приказание атамана. Через несколько минут Суховой Евдокимов и его товарищи московских жильцов ввели в казачий круг. «Далой, шапки!» — крикнул Разин. «Здесь вам не кабак!» Оторопелые послы московского царя сняли шапки. «Ты зачем сюда приехал?» — спросил атаман, подступая к сухову Евдокимову. «Я приехал с царскую милостивую грамотою», — отвечал последний. «Не с грамотою ты приехал, а лазутчиком за мной подсматривать и про нас узнавать. Так вот же тебе!» И разен со всего размаху ударил царского посланца по щеке. «Чего вам от нас нужно?» — продолжал атаман. «Али без нас мало вам с кого кровь высасывать». Мало вам холопий ваших до да крестьян, до да оброшников до да есашных, мало вам на Москве палат, что на холопских костях сложены. У нас вон нет каменных палат, одни курени да мазанки. Чего ж вам надо? Наших голов? Так нет же, вот тебе грамота! И он снова ударил посла. В воду его! махнул он Бунчуков. Казаки набросились на несчастного и избили до полусмерти. Затем потащили к Дону и еще живого бросили с атаманского струга в воду. — Ну-ка, боярин, налови стерляди у нас в водону. У вас на Москве их, слышь, нету, — издевались казаки над своей жертвой. — Пусть плывет к туркам, они добрее Москвы. Искусный пловец тотчас же пошел ко дну. — Ишь, только ножкой дрыгнул. — Постой, атаманы, молодцы, погоди, не топи его. — кричала с берега голодьба. — Что так, братцы? А цветно-платье зачем топить? У нас зипунов нету с имем с боярина цветно-платье. Казаки согласились с доводами голодьбы и тотчас же бросились в другие лодки, чтобы баграми отыскать утопленника. Труп скоро был вытащен из воды, не успев еще окоченеть. Зато тем легче было его раздевать, и его действительно раздели до нога. Эк, зипун завидный, да и рубаха, и порты знатные. А то на, эк, доброда в воду жирно будет. А сапоги ту, софьян, рудожол, загляденье. Только чур, братцы, и зипун, и рубаху, и порты, и онучи, и сапоги, все дуван, по жеребью. А хрест стельный, и его в дуван. Знамо, мы не бусурманы, на нас чаю тоже христы. И обнаженное тело московского посла снова бросили в Дон. Чать и раком надо чем-нибудь кормиться, Вестима. А шапка братцы боярская идея?» — Спохватилась голодьба. Шапки не видать. Да, шапка, шапка, иди шапка, неужто утопили? Шапка должно в кругу осталась. Там его атаманы били. Бросились в круг искать шапку. «Иди, боярская шапка! Подавай шапку в дуван!» Разин, увидев мечущуюся голыдьбу, лукаво улыбнулся. «Эх, братцы, я вам на Москве таких шапок добуду!» — сказал он задорно. «На Москву, братцы! На Москву шапок добывать!» — закричала голодьба. «На Москву! За батюшкой Степаном Тимофеевичем шапки зипуны добывать!» — стонал Майдан. И среди этой бушующей толпы только одни глаза с любовью и тоскою следили за каждым движением народного героя. То были глаза его жены с навернувшимися на ресницы слезами, но она не смела подойти к нему. Вечером того же дня флотилия разенно возвращалась в Кагальник. Но это была уже не прежняя маленькая флотилия. Почти весь черкас ушел теперь за атаманом, захватив все лодки, какие только были в станице. У одного струга неслась заунывная песня, и грустная мелодия ее далеко разлеталась по воде. Один голос особенно отчетливо выводил. Как в городе во Черкасске, у одной тавдовы было семь сынов, а восьмая дочь несчастная, возлелея в та сестру. Все в разбой пошли, своей матушке все наказывали. Не давай-ка без нас сестру в замужье. Вечер был тихий и теплый, полная луна серебрила и поверхность широко разлившегося дона и прибрежные кусты тальника и развесистые вершины тополей. С луговой стороны неслись по воде трели соловья, Разин сидел на носу своего струга в глубокой задумчивости. Эта песня напоминала ему детство, а теперь он грустно покачал головой. Если бы он поднял глаза к нагорному берегу, под которым плыл его струг, то увидел бы силуэт женщины, которая шла за стругом высоким берегом Дона и от времени до времени утирала глаза рукавом.